Глава 14. Тигр и изумрудный жнец. Это вам не вечеринка, юноша. Нужно увереннее держаться. Одетая в ярко-зеленую мантию, женщина-жнец с яростной улыбкой скались на тигра-салазара, ловкой подсечкой бросила того на мат. Почему эту тоненькую подстилку они называют матом, хотя она совсем не защищает его от ударов, а жесткий пол из стикового дерева на верхней террасе таунхауса, где они с изумрудным жнецом проводили спарринг? И дело совсем не в синяках. Несмотря на то, что его болеутоляющие наночастицы были переведены в экономичный режим, тигр получал удовольствие от прилива эндорфинов, сопровождавшего боль от ударов о пол во время тренировки. Это было даже интереснее, чем прыгать с крыши. Конечно, достаточно попрыгав с крыш, ты уже как наркоман, не можешь без этого обойтись. Но в рукопашном бою, в отличие от прыжков, каждый раз ты сталкиваешься с чем-то новым. Единственное разнообразие Это если в полете, по пути, ты тоже с чем-то сталкиваешься. С балкой, балконом. И все равно это не то. Тигр вскочил и вновь бросился в бой, нанеся несколько хороших ударов. Этим он разозлил жница Рент. Она оступилась, упала, а он рассмеялся, что разъярило ее окончательно. Этого Тигр и хотел. Слабостью жнеца Рент была как раз неспособность сдерживать чувства. Хотя она намного превосходила тигра в жестоких приемах системы Бакотор «Черная вдова». Горечность и вспыльчивость мешали ей, отчего победить ее было несложно. Тигру вдруг показалось, что жнец Рент сейчас бросится на него и затеет скандал. Когда она выходила из себя, то могла рвать на своем противнике волосы, могла подбить ему глаз, а могла и кромсать его плоть ногтями, способными оставлять следы на камне. Но, «Не сегодня». Сегодня жениц Рэнд держала себя в руках. «Достаточно», — сказала она, выйдя из круга. «Иди в душ». «Не присоединитесь», — решил немного поиздеваться Тигр. Она усмехнулась. «Я как-нибудь приму твое предложение, и тогда тебе не сдобровать». «Разве вы не знаете, что я профессиональный гость? Я знаю пару-тройку разных штучек». Затем он снял пропитанную потом рубашку в качестве последнего аргумента, обнажив свой скульптурный торс, и вышел. Закрывшись в душе, тигр продолжал удивляться той завидной ситуации, в которой оказался. Ему действительно повезло. Когда он приехал сюда, то решил, что это обычная вечеринка. Но никакой вечеринки не было, как и прочих гостей. Со времени его приезда прошло больше месяца, а странное приключение все не кончалось. Хотя, если его пригласили в качестве ученика, все это неминуемо должно подойти к финалу. Пока же он жил в шикарном пентхаусе и ел лучшее из того, что любил. А единственным занятием были тренировки. «Нужно подкачать твое тело, тебя ждут великие дела!» Женец Рент никогда не называла его по имени. Либо юноша, когда она была в хорошем настроении, либо когда ей что-то не нравилось, червек или мешок с костями. Хотя она никогда не раскрывала своего возраста, Тигр прикинул, что ей лет 25, реальных 25. В уже пожившем человеке, который, сделав разворот, вернул себе 25-летний возраст, было бы нечто, что можно было легко определить. В этой вторичной молодости ощущалась некая несвежесть. Но изумрудный жнец шла по жизни в первый раз. Хотя, по правде говоря, Тигр не был уверен, что Рент была жнецом. Кольцо и настоящее у нее было, но она никогда не занималась жатвой. А Тигр знал, что каждый жнец обязан регулярно выходить на работу. У них же квота. Более того, жнец Рент никогда не встречалась с другими жнецами. А разве у них нет особых дней, ну, тех, когда жнецы сходятся несколько раз в год? Эти встречи называются конклавы. Хотя не исключено, что здесь, в Техасе, совсем другие порядки, чем в остальных мериках Зря, что ли, эту область называют одинокой звездой. Но так или иначе, дареному коню в зубы не смотрят. Если дома в родной семье его почти не замечали, то теперь он в центре внимания. А каким он стал сильным, каким быстрым и проворным. Прямо-таки объект зависти и восхищения. Что ж, если все это ни к чему не приведет, и изумрудный жнец выставит его за порог, пожелав всего хорошего, то он ничего не потеряв, вернется к обычной жизни профессионального гостя. Но уже в новом качестве. И он будет востребован. Еще бы. Такая фигура. Его новые формы, конечно же, будут вызывать всеобщее восхищение. «А если его не отправят во своясе? Ему что, дадут кольцо и отправят на жатву? Сможет ли он кого-нибудь убить?» «Конечно!» Тигр, как и все, нередко играл в игры со смертью. Понятно, это была смерть временная, но все-таки. Он улыбнулся, вспомнив свой лучший розыгрыш. Плавательный бассейн в его школе был осушен перед ремонтными работами. И тигру пришла в голову блестящая идея наполнить его голографической водой. И вот лучший в школе прыгун в воду решил сигануть в нее ласточкой с 10 вышки. Стон, который он издал, когда соприкоснулся с дном бассейна, это было нечто. Тигру не жаль было расплатиться за эту шутку исключением из школы на три дня, да еще шестью неделями общественных работ, на которые его послало гипероблако. Но даже сам ныряющий, когда вернулся через несколько дней из восстановительного центра, признал, что розыгрыш был, что надо. Правда, здесь ведь речь идет о другой смерти. Это будет совсем не временная смерть, и убивать ему придется каждый день. Может быть, он даже станет таким же жнецом, как тот, у которого был учеником Роуэн. Жнец Гудард, тот знал толк в вечеринках. В вечеринках Тигр разбирается, а коли так, то и с остальным разберется. Конечно, Тигр был не до конца уверен, что он ученик жнеца. Ведь так или иначе, но Роуэн провалил экзамен. Тигру трудно было предположить, что он победит там, где Роуэн проиграл. Кроме того, год ученичества сильно изменил Роуэна. Он весь почернел, стал жутко серьезным от всех умственных испытаний, с которыми столкнулся. Тигр ничего подобного пока не чувствовал. Его мозг был выключен из процесса, и это его вполне устраивало. Мозг был не самым развитым его органом. А может быть, из него готовит телохранителя для жнеца? Хотя он с трудом мог допустить, что жнецу нужен телохранитель. Не было дураков, желающих напасть на жнеца, ведь в качестве наказания казнена будет вся семья нападавшего. А если так, то он не был уверен, что работа ему по душе. Власти никакой а жестко-чезрядный. Нет, если бонусы нулевые, на такую работу он не согласен. «Я думаю, ты почти готов», как-то вечером за обедом сказала ему женец Рент. Робот-официант только что принес им по отличному куску мяса. Настоящего. Не синтетического. Реальный белок – лучший материал для формирования мышц. «Готов, чтобы получить кольцо?» спросил Тигр. «Или у вас что-то другое на уме?» Рент улыбнулась загадочной улыбкой, которая оказалась более привлекательной, чем Тигру хотелось бы признать. Не такой он ее нашел, когда только прибыл в Техас. Но в системе Бокатор была странная комбинация жестокости и эротики, которая и изменила их взаимоотношения. «Если речь идет о котежнеца», — спросил Тигр, «то на конклаве я обязан пройти какие-то испытания, так?» «Доверься мне, юноша!» — покачала головой жнец Рент. «Ты получишь кольцо на свой пальчик без всякого конклава. Это я тебе гарантирую лично». Итак, он действительно будет жнецом. Тигр с удвоенным аппетитом доел свой обед. Узнать свое предназначение — в этом было нечто одновременно пьянящее и пугающее.